Глава двадцать четвертая Время тянулось и тянулось. К полудню я привезла Эрику вещи в больницу и думала, что безнадежно опоздала. И сейчас получу нагоняй, если не от Эрика, так от медработников. Но оказалось, что выписывать человека из стационара еще сложнее и дольше, чем собрать элементарные мужские пожитки для одинокого холостяка, у которого в квартире все лежит согласно какой-то трудно постижимой логике. Мне пришлось ещё ждать в вестибюле почти час, прежде чем Эрик вышел ко мне, засовывая в карман куртки документы. Я думала, Эрик сразу потащит меня за Вероникой, но он ни слова об этом не сказал, а, посмотрев на часы, повёл меня через проспект в небольшое простецкое кафе. Аппетита у меня не было никакого, но я решила, что если Эрик голоден, то, конечно, пусть сначала поест. Эрик усадил меня за столик в углу, Он сам прошёл через раздачу и кассу и принёс нам обед. Гороховый суп и биточки с пюре. Не взущи выбирал по себе, чтобы легче проглатывалось. Усмехнулся он, выставляя тарелки с подноса на стол. Да нормально, сойдёт, отмахнулась я. Мы принялись есть. Я влила в себя суп в полминуты. С биточками тоже справилась на раз. А вот Эрик жевал тщательно и глотал очень осторожно. Я поняла, что застряли мы тут надолго. Я уже давно думала, что нужно всё рассказать Эрику. Он должен был знать, что произошло со мной на самом деле. Во-первых, знать это одной было невыносимо. Во-вторых, если кто-то и должен получить такую информацию первым, так это Эрик. Начинать такой разговор мне было боязно, но куда деваться? Эрик, я знаю, кто убил Макса. Неужели? Удивился Эрик. И кто же? Я принялась рассказывать, стараясь опускать подробности, от которых было больно. Но смысл я попыталась передать, как есть, как сама его видела. Про пограничья, тарки и чудеса магических технологий. Про Макса и других уроженцев иного мира, что живут среди нас. Про черных кикимор и их подселенцев. И про Райду, который явился сюда по важному делу. Пока я говорила, Эрик неторопливо и молча ел. Когда я замолчала, Эрик как раз закончил жевать. Что скажешь? спросила я, так и не дождавшись от него ни слова. О чём? уточнил он. О том, что я только что тебе рассказала. Что ты обо всём этом думаешь? Что думаю? а думаю я, неторопливо проговорил Эрик. Что тебе не надо больше никому об этом говорить. Совсем никому? Совсем, кивнул Эрик. Почему? А потому, потому что я знаю, как тебя отмазать от интерната. А если понадобится, я сумею обставить дело так, что даже вместо первой группы тебе дадут вторую и оставят со мной. Но тут голос Эрика, даже несмотря на глухой шёпот, стал неумолимо твёрдым. Но я не смогу тебя, племяшка, выцарапать из обыкновенной дурки, если ты туда загремишь с такими рассказами. Ясно. Ты мне не веришь. Не обо мне речь. Нет, как раз о тебе. Мне важно, чтобы ты всё это узнала и поверила мне. Эрик посмотрел на меня внимательно и пожал плечами. Я закоренелый материалист, ладка. Увижу своими глазами хотя бы какую-то часть из того, о чём ты рассказала, будет о чём говорить. А пока не увидел, давай больше эту тему не поднимать, о'кей? Значит, обица Макса пусть ходит по Питеру, как ни в чём не бывало, класс. Эрик, разве я когда-нибудь обманывала тебя? Выдумывала всякую ересь? Вот именно это меня и тревожит, что раньше за тобой такого не замечалось, улыбнулся Эрик. Не обижайся, пожалуйста. Я не говорю, что ты выдумываешь, но поставь себя на моё место, и ты всё поймёшь. Я замолчала. Он совершенно прав. Мне ещё повезло, другой бы услышав такое, сам бы в дурку и позвонил в целях своевременного предотвращения психоза. «Хорошо, Эрик, не будем об иных мирах. Давай лучше о том, как нам все это исправить здесь». «Выладка, не вернуть назад, не исправить, не обратить события в свою пользу у нас с тобой не получится», — отчеканил Эрик. «Может быть, я зря тогда вытащила Веронику из клетки? Теперь из-за моей самодеятельности все рухнуло? Ты столько сил на подвал потратил, и все впустую! Чтобы я этих слов больше не слышал никогда!» Эрик хлопнул ладонью по столу. «Силы потрачены не впустую. Я их не на подвал тратил, а на людей. И люди эти по большей части живы, что и требовалось, а Вероника...» Эрик чуть заметно улыбнулся. «Я тебе за неё очень благодарен. Но теперь как нам быть? Что будет с тобой, с твоей работой? Как быть с условием Морецкого? Что ты собираешься делать?» «Я ещё не решил», — отрезал Эрик. Я поняла, что лучше заткнуться. Эрик подозрительно посмотрел на мою тарелку. «Почему пюрешку не съела? Я не люблю картошку. Ешь, тебе нужно. С чего вдруг? С того, что у тебя теперь расход энергии значительно выше, чем раньше. Если сейчас не поешь, к вечеру еле ноги волочить будешь. Все кикиморы говорят, что очень хреново, когда голова свежа, бодра и спать не собирается». А тело выбило из сил. Так что давай-ка, навались. Я медленно потянулась за вилкой. Есть остывшее пюре совершенно не хотелось. Давай, давай, строго повторил Эрик. Я принялась доедать. "Говори адрес, куда ехать", сказал Эрик, когда я закончила. "Какой адрес? Где Вероника? Поеду за ней". "Она далеко за городом. Ты один там всех перепугаешь. Вместе поедем, меня там знают. Нельзя тебе" Тебе надо дома сидеть и предъявлять физиономию по первому требованию Морецкого. А не пошёл бы он. Эрик пожал плечами. Ну, что поделать, ладка. Выбор между тем, что должен и тем, что хочешь, надо делать правильно. Но если уж о долге говорить, то Морецкому я ничего не должна. Должна я как раз ехать с тобой. Эрик задумчиво посмотрел на меня и взялся за телефон. Алексей, это Малер. Сегодня завтра не ищи Ладу, она будет со мной. Отвечаю за неё полностью. Не обращая внимания на то, что из трубки ещё слышен голос Морецкого, Эрик сбросил вызов и выключил телефон. Ты его даже не дослушал, удивилась я. Что он говорил? Протестовал. Не положено, мол, пока отпускать тебя из-под надзора, даже со мной. Невозмутимо пояснил Эрик, убирая телефон. Ты свой тоже выключи. Пусть ищут нас и бесятся, но зато отследить не смогут. А такси как на улице ловить? Эрик хлопнул себя по нагрудному карману. Я попросил машину на прокат у знакомого. Утром он привёз мне ключи и оставил машину здесь, за углом. Ты меня поражаешь, прирождённый заговорщик. Эрик грустно улыбнулся.